Глава 2. Согнав в одно место нужное количество душевно нездоровых людей, уставшие друзья пошли в свое купе. Собирать больных пришлось по всему поезду. Некоторые из них настолько походили на совершенно здоровых, что опознание проходило с большим трудом. Кроме того, какой-то озорной шизик всю дорогу срывал стоп-кран. Это затрудняло опознание и наносило ущерб здоровью поисковой группы потому что приходилось падать ничком, где попало. В большинстве случаев больных выявили помятые одежды. В больнице при хранении личных вещей умолешенных аккуратность не соблюдалась, и за годы лежания в мешках она сильно помялась и поелась мулью. Поэтому умопомешанные имели отличительный внешний признак – неопрятность. Но убогость и помоечный вид одежды – не редкость, В стране нескончаемых строек и перестроек, поэтому случались конфузы. Но набранные излишек мужчин нечистоплотного вида возвращали на места, и они не обижались, а очень даже радовались и благодарили. Активную помощь в поисках оказывали проводники, вооружившиеся кто чем. Опасаясь, как всякий нормальный человек, того, чтобы их не приняли за слегка свернутых, они изо всех сил ругались матом и вели себя очень бодро. Правда, один шизофреник, затесавшись в их ряды, тоже ходил по поезду, матюгаясь и разыскивая больных, но его выявила санитарка, узнав в лицо. После этого случая проводники ругаться перестали, словно разучились, и поглядывали друг на друга с подозрением. Неприятность получилась с иностранцами. Санитарка в общих чертах описала их сложное заболевание проводникам, и они, по первости усердно взявшиеся за дело, привели сразу четверых, говорящих на русском языке плохо. Один из них был житель Туркмении и трое американцев высокого роста и плотного телосложения. Перепуганные иностранцы, не понимая сленга проводников, махали руками и отвечали на иностранном. «Я тебя научу, говнюк, на русском говорить!» — рычали проводники, ведя иностранцев на опознание. — Я тебе, сука, дам по башке дрыном. Сразу язык родной вспомнишь. И самое замечательное, что пока они вели трепещущих иностранцев через вагоны, двое из них по-русски говорить обучились. Когда всех душевнобольных собрали в единый вагон и поставили у двери охрану, выяснилось, что набрали умалишенных на два человека больше, чем по документам. Но отличить лишних не удалось, поэтому санитарки решили, что запас карман не ломит, и оставили, сколько есть. Если бы она больных по дороге растеряла, ее бы наказали, а лишних привезет, наверняка примируют. Встал вопрос, как отличить нормальных от больных, если они снова разбегутся по составу. Один из проводников предложил обрить их наголо, другой – раздеть до трусов. Выбрали третий вариант. На железных дорогах страны в каждом составе предписывалось иметь комплект безопасности, в котором на единицу пассажира рассчитывался противогаз и пенопластовый спасательный пояс. Но перед отправлением начальнику поезда вместо указанного комплекта выделили два ящика наручных повязок добровольной народной дружины, сказав, что противогазы и пояса разобрали, и пусть берет, что дают. И теперь... Если бы потребовалось, можно было выделить по четыре повязки каждому пассажиру. Умалишенные с благодарностью приняли красные повязки с белыми буквами ДНД. Они с гордостью надели по повязке на каждую руку, а некоторые, кому украшение особенно понравилось, даже на ноги. Теперь отличить их от нормальных людей труда не составляло. Утомленный хлопотами Николай некоторое время сидел молча, глядя на мелькавшие за окном пейзажи. Захарий забрался на верхнюю полку и напевал там что-то под перестук колес. Казимир Платоныч читал газету. Колеса перестукивали убаюкивающие. Пейзажи за окном мутнели перед глазами Николая. Только однажды он взбодрился, увидев на проселочной дороге знакомую иномарку машины, но это, должно быть, ему почудилось. Зрение мутнело, глаза закрывались. Резко с визгом открылась дверь. Николай вздрогнул. В купе стремительно вошли двое рослых мужчин в темных костюмах. Дверь за ними тут же закрылась. «Все сидеть на местах!» Сказал один из них с иностранным акцентом и достал из кармана пистолет. «Казимир эстерлис вы!» Он кивнул дулом на Казимира Платоныча. «Да отстаньте вы все!» Сказал Казимир Платоныч устало. Взял в руки газету, развернул ее. Николай с ужасом смотрел на пистолет в руке Громилы. Снова он видел огнестрельное оружие и вновь его сковал ужас. — Вы должны идти с нами, — сказал тип с пистолетом истерлису. Но Казимир Платон еще ему не отвечал. Тогда второй запустил руку во внутренний карман и, достав небольшой баллончик, сделал шаг к истерлису. Но тут поезд дернулся. Оба гангстера, чтобы удержаться на ногах, отступили в сторону. То, что произошло потом, Николай не понял. Злоумышленник с пистолетом вдруг охнул, не выпуская оружие, схватился за голову и стал медленно по стенке оседать на пол. Второй явно растерялся и, не зная, что делать, глядел на своего товарища, бормоча что-то. «Бей их, мужики!» – раздался боевой клич Захария, и он с полки пнул в лицо второго злоумышленника, но не попал. Видя, что товарищ его вышел из строя, Гангстер об и забыл, а, подхватив за талию потерявшего сознания Громилу, выволок его из купе. Там чьи-то руки подхватили тело и вытащили из поля зрения. Дверь осталась нараспашку. Николай не мог отвести глаз от двери, непроизвольно у него стало дергаться щека. За все время потасовки Казимир платонович ни разу не поднял глаз от газеты, словно кроме газетного материала его ничто не волновало. С полки соскочил Захарий, В руке он держал молоток, высунувшись из купе, осмотрел коридор и, задвинув дверь, закрыл на замок. «В другой раз я им... А ты, Казимир, чего сидишь? Что, я тебя все время защищать буду? А если бы он стрельнул?» «Плевать!» — огрызнулся Казимир Платоныч. «Ишь ты, пестиком пугать вздумал, сосунок!» «И чего ты им всем вдруг понадобился? Японцы по пятам ходят, виллами, яхтами заманивают. Теперь вон эти...» «А что им нужно было?» — выговорила, наконец, Николай. Он слегка пришел в себя, нервный тик унялся. «Чего-чего?» — повернулся к нему Захарий с молотком. «Стибрить из Терлиса хотят, чтобы его по заграницам возить и показывать, как диковину. А он не хочет. Чего он за границей не видел? Точно Казимир?» Но Казимир не ответил. Некоторое время сидели молча. «Через час в Москву прибываем» сообщил Казимир платонович оторвавшись от газеты и посмотрев на часы. «Как, уже в Москву?» – удивился Николай. Только сейчас он вспомнил, что в Москву ехать не собирался. На вокзале, куда прибыл поезд, как и на всех вокзалах мира, царило оживление. Все душевнобольные вывалили из купе и стояли в коридоре, наблюдая в окно мать городов русских. На фоне суетящегося вокзала, Белым пятном выделялась группа мужчин в докторских халатах. Под присмотром медперсонала больные стали выходить из поезда. Николай, чтобы не слиться с коллективом умалишенных, стоял в коридоре, ожидая, когда их выстроят и пересчитают. Знакомого кандидата в народные депутаты Николай среди них не увидел. Группа встречающих санитаров поначалу недоуменно смотрела на людей с красными повязками на рукавах, выходящих из вагона и строящихся парами. Трое небритых мужчин, оказавшихся вблизи поезда и что-то, кажется, соображавших, увидев нашествие на город блюстителей порядка, поспешно улизнули в платный туалет. Суета на вокзале как-то сама собой унилась, и народ рассосался. Санитарка, сопровождавшая делегацию душевнобольных, подошла к людям в белых халатах, поговорила с ними о чем-то. Те, обрадованные, подошли к колонне добровольной народной дружины и, ласково им улыбаясь, повели вон с вокзала. Непосвященным наблюдателям было не очень понятно, кто кого забирает – то ли доктора дружинников, то ли дружинники докторов-вредителей. Поэтому в народе возникли споры. Двор, в котором жил друг Захария Антисим, Был, несмотря на свою заасфальтированность, озеленён Везде были клумбы с цветами. Возле одной из них возились две беременные москвички, пропалывая некультурные сорняки среди культурных насаждений. На звонок дверям открыла беременная женщина в замызганном халате. «А, это ты недомерок», — сказала она, разглядев Захарии. «Нету его, на работе». Больше ничего не сказав, женщина захлопнула дверь. «Ну, это не беда. На работе даже лучше». Местом работы Антисима было кирпичное здание котельной в соседнем дворе. На звонок долго никто не открывал. «Да куда же он запропастился?» — огорчился Захарий. «Может, ушел?» — предположил Казимир платонович «Да не должен», — без конца вдавливая кнопку звонка, сказал Захарий и тут же пояснил. «Котлы у него». «Эй, Недомерок, это ты, что ли?» Донесся откуда-то сверху мужской голос. С крыши котельной прямо над дверью торчала лохматая голова. — А кто же? — отозвался Захарий, вглядываясь. — Ты чего там торчишь? Звоню, звоню. — А кто с тобой припёрся спросила недоверчивая голова. — Друзья мои, открывай. Голова исчезла. Через некоторое время заскрипело железо засова. Дверь открылась, и из котельной мимо друзей проскочила женщина осчастливленного вида. За ней на пороге появился крупный светловолосый мужчина с картофелеобразным носом и чапаевскими усами. «Заходи, народ!» – пригласил он. Поздоровавшись с Захарием троекратным целованием, хозяин котельной протянул руку Казимиру Платонычу и Николаю. «Антисим Иванов!» – представился он, крепко пожимая им руки. «Проходите, братцы!» – он открыл дверь и И все вошли в небольшую комнатушку со шкафом, топчином и столом. «А ты, недомерок, почему знать не дал?» «Притащился не кстати», — укорил антисим, когда все расселись. Николай сидел в углу на топчине и разглядывал антисима. Был он славянской наружности. Широкоплечь, ручищи волосатые, волосы лезли также из-под рубашки и придавали его внешности дикий и жутковатый вид. «Да я написать не успел». Срочно с первым поездом рванули. «А чего притащились-то? По нужде или на экскурсию?» «Дело у нас», — уклончиво сказал Захарий, снимая халат и вешая его на спинку стула «Ночевать небось хотите? Я сегодня все сутки в кочегарке». «Нам с Казимиром не нужно. Мы ночевать не будем. А вот к Алешу приюти». «Для одного места найдется. Пойду чайку поставлю». антисем вышел из помещения. «Так что, я ночевать здесь останусь», — удивился Николай. «А куда тебе спешить? Мы сегодня за ночь делишки свои обтяпаем, а завтра обратно домой», — сказал захари «С утра», — вставил Казимир платонович он был угрюм. Николай взял со стола книжку и пролистнул. Книга была на незнакомом языке. «Иврит», — мать его перемать, — «а ты, иврит, знаешь?» В комнату вошел Антисим. Николай закрыл книжку без картинок. «Нет, не знаю», — сказал он, положив книжку на место. «А я вот знаю. Нарушно изучаю. Ладно, расскажите лучше, что в Санкт-Петербурге новенького. Стоит Исаакий или его жиды подрыли?» Поговорили о международном положении. Вспомнили, как положено в мужской кампании, недобрым словом первого советского президента. А когда попили чаю, Захарий соскочил со стула на пол, «Пора нам», — сказал он, почему-то вдруг погрустнев. Угрюмый Казимир Платоныч поднялся. «Куда же вы на ночь-то? Найду я вам ночлежки место. Комфорта не будет, но переспать можно. Все равно ночью гонку устраивать. Дело у нас. Ну, прощай, Колян». Захари протянул ему руку. Вид он имел такой, словно собирался прямо сейчас идти топиться. Казимир платонович тоже пожал всем руки они вышли из комнаты. антисем пошел их проводить, и Николай, оставшийся один, загрустил. Грусть была без особых причин, обычно бравшаяся неизвестно откуда и уходившая неизвестно куда. Вернувшийся антисем налил себе чаю в огромную чашку, отхлебнул большой глоток, вытер чапаевские усы и закурил сигарету без фильтра. «Почитай пока». антисем достал из стола мятый и засаленный листок и протянул Николаю. «Тут про жидов вся правда написано. А я пойду. Гонка у меня сегодня». Антисим залпом допил чай и вышел из комнаты. Николай прочитал листовку. Содержание ее было знакомо. Такие же листовки распространялись и в Ленинграде. Резко и громко зазвенел телефон. Аппарат был добротный, военного производства, прибитый к деревянной стене гвоздями. Николай снял трубку. «Антисим, ты...» — послышался в трубке дамский голос. — Нет, — признался Николай. — Позови Антисима, сука, — сказала дама и прокуренно кашлянула. — У меня на лекарство нет. Разрыв матки будет. Позови его, козла. Николай не стал отвечать на грубость, а пошел звать Антисима. Из комнаты он вышел в небольшую прихожую, где были две двери. Одна на улицу, другая в котельную. В котельной было прохладно. Антисим сидел рядом с котлом на корточках, перед ним на двух кирпичах стоял железный сосуд. Под ним полыхал огонь, и из сосуда через трубочки что-то капало в банку. «Там вас, к телефону!» «Баба!» «Да вроде. Забыл я тебе сказать, чтобы трубку не брал. Иди скажи теперь, что меня жиды повесили, или эмигрировал я в Израиль. Чего хочешь придумай!» Не поднимаясь с корточек, сказал Антисим и опять углубился в созерцание прозрачной жидкости, капающей из трубки. «Вы знаете, его нету, оказывается, он...» — неуверенно начал врать Николай. «Может, его жиды повесили? Или он в израиле мигрировал Я тебя, сука, за вранью в унитазе утоплю. Скажи этому говнюку, что я его все равно достану, понял?» Дама повесила трубку. Николай уселся на топчан И взяв в руки книгу на иврите, и стал рассматривать закорючки, хранящие неведомый для него смысл. Но все, наладилось. Антисим вошел и плюхнулся на стул. Пока пламя наладишь, изведешься весь. На, опробуй. Первое ядреное. Он протянул Николаю стакан, на донышке которого переливалась прозрачная жидкость. Николай отказался. Ну не хочешь, тогда я. Антисим, как положено, выдохнул и выпил. И тут что-то зазвенело вдали, еле слышно. Тихо, прошептал Антисим. Кажется, влип. Он прислушался. Снова в глубине котельной зазвенело. Потом звон уже не смолкал. Раздался стук. Потихому, давай, прошептал Антисим и бесшумно открыв дверь, проскользнул через прихожую в помещение котельной. Николай последовал за ним. Проходя через прихожую, он успел заметить, что входная дверь трясется, как бешеная, и вот-вот сорвется с петель. В самом углу котельной обнаружилась железная винтовая лестница. Николай вслед за антисимом стал подниматься вверх. — Дверь ничего, сдюжит. — Не такой напор выдерживала, — говорил между тем антисим, похоже, больше для собственного успокоения. — Ничего, это она с виду такая хлипенькая. Антисим открыл люк, к которому привела лестница, и они выбрались на плоскую крышу. Небо было затянуто облаками, и оттуда света не поступало. Свирепствовал ветер и холод. Николаю припомнилась крыша психиатрической лечебницы и захотелось вниз. — Ты только не ори громко, — сказал Антисим. — А так говорить спокойно можешь, внизу не слыхать. Но Николаю говорить было не о чем. Антисим улегся на краю крыши, на заранее постеленную там тряпку, и стал смотреть вниз. Николай прилег рядом и тоже устремил пристальное внимание к земле. Место под дверью освещалось ярким фонарем, поэтому стоящих внизу разглядеть оказалось нетрудно. Это были две женщины, как успел заметить Николай, беременные. Они наперебой сжали на звонок, колотили в дверь руками, ругались и все время поминали Антисима бранными эпитетами, не подозревая, что Антисим собственной персоной наблюдает за ними с крыши. Но все-таки они, наверное, подозревали, что он в котельной, поэтому звонить и ломиться в дверь не переставали. — Крепкое все-таки семья у Ивановых! — полголоса сказал Антисим, то ли с гордостью, то ли с грустью. К двери из темноты подошла еще одна особа, тоже в положении. О чем-то поговорив с двумя пришедшими раньше, тоже стала молотить в дверь. Особенно усердствовала женщина высокого роста в оранжевом платье. Удары ее были очень увесистыми, и кричала она громче всех, и выражалась резче. По ряду достигших крыши выражений Николай узнал даму, с которой беседовал по телефону, и, глядя на нее, он понял, что если она ворвется и застанет их на крыше, то и ему не поздоровится. «Это Регина орёт, надрывается», — пояснил Антисим. «Яростная баба. Люблю у таких». Женщина, пришедшая последней, утомилась первой. Она махнула рукой и пошла к подворотне, поддерживая солидных размеров живот. За ней ушла и вторая. Осталась одна Регина, настойчивая и, судя по ударам в дверь, самая физически подготовленная. Трудно было понять, чего она добивается. Привлечь внимание засевшего в котельной Антисима или устрашить его. Из соседнего дома в ее адрес уже не один раз слышали замечания, но Регина посылала возмущавшихся жильцов и ее оставили в покое. Но она покоя не находила еще долго, а дубасила и дубасила. И сидящие на крыше, прислонившись спинами к трубе Антисима Николай, долго слышали доносившийся снизу шум. «Эх!» «Крепкое семя у Ивановых», — говорил Антисим, покуривая сигарету. «Это в последние годы хереть рот начал. А раньше?» «Ну, отдать должное, у Петровых семя тоже ничего было. Но Ивановым не читала. С Ивановыми не сравнить. Вот ежели...» — продолжал Антисим, под доносившиеся из двора крики. «Раньше, к примеру, взять. Сколько нас было? Тьма? Это теперь все в Эпендрон пошел. Миссерманы...» да Вайнберге, а раньше бывало Иванов, Петров, Иванов, Петров. Но Ивановых, конечно, больше. У нас семя крепче. И с жидами-масонами я есть первый боец. Ведь чем нас, Ивановых, на белом свете приплод больше, тем Рыбиновичам меньше места. Скоро наположу Ивановых, займут они все место на Руси, и жидам его не останется. Вот задачка-то. Это ж планы не меньше... Чем у македонского. Хотя антием на минуту призадумался, македонский наверное тоже жидк был. Он пыхнул последний раз дымом, затушил бычок о трубу. Да крепкой у нас семя. де у меня помню был могучий мужчина. На нем почитай москва держится. одних законных детей дюжина, а уж таких недавно тут заглядывал в энциклопедию советскую пятнадцатый том. «Ивановых там человек тридцать и народ всеуважаемый. Мы миссерманов скоро количеством изживем. Все заселим, все пожрем и выпьем. Миссерманам жрать и пить нечего будет. Сдохнут и разбегутся все. Ну, кажись, утихло все». Антисим поднялся и заглянул с крыши во двор. «Ушла. Пойдем вниз на ночлег устраиваться». Спускаясь по лестнице, на всякий случай старались не шуметь. — Ты в комнате лечь можешь, если четвероногих не опасаешься. Или со мной пойдем, уложу тебя на печке. Мне-то она сегодня не нужна, гонка у меня. — Да, пойдемте на печку, — сказал Николай, увидев в углу здоровую дырищу. — Правильно, здесь с четверолапами сна никакого не будет. Для удобства гостя Антисим положил на котел матрас и и Николай, забравшись на него по приставной лестнице, улегся в одежде. Поверхность котла оказалась теплой. Перевернувшись на живот, с двухметровой высоты его можно было видеть все помещение. Сам матрас уместился в ложбинке, и скатиться во сне на пол было нелегко даже при желании. Николаю понравилось ложе. Он наблюдал, как внизу антисим занимался самогоноварением, иногда подкручивал что-то в аппарате или уменьшал огонь. «Ну как, устроился?» Увидев торчащую из котла голову, спросил Антисим. Николай утвердительно кивнул. «Куда Захарь с Длинным пошли, не знаешь?» «Вот и мне не сказали. Думаю, рано они припрутся или как?» Еще около часа под наблюдением Николая Антисим гнал самогонку, потом закрыл банку полиэтиленовой крышкой, выключил газ, свет и пошел на свою лежанку. В темноте Николаю стало немного жутковато, и когда антисим затих, у двери что-то зашуршало. Николай затаил дыхание, прислушиваясь, но все стихло. Потом зашебуршало в другом углу. Через стены со двора доносились голоса, разговаривали двое, и хотя слышно их было хорошо, но проходивший сквозь стены и стекла звук искажался, и слов было не узнать. Вдруг что-то заурчало гортанно, Оборвалось, Николай вздрогнул. Должно быть, всхрапнул антисим. А Николай слушал, слушал странные звуки ночной котельной. Где-то капнула вода, что-то забурчало в чреве котла. Невидимое существо, легко постукивая лапами по полу, пробежало внизу. Пиииии! Комарик! Прилетел сосать кровушку. Голоса за стеной окрепли. Мирный разговор перешел в спор. Комарик затих на носу. Николай стукнул, не попал. Комарик мстительно пища удалился. Внизу снова зашуршало. Николай перевернулся и, опершись на локти, вгляделся в темноту, но ничего не увидел. Потом снова лег на спину, потянулся, закрыл глаза. Постепенно сознание стало угасать и, перед глазами возникло видение. Большой светящийся шар завис под потолком котельной. Были у него иллюминаторы. «НЛО», — подумал Николай. «Откуда в кочегарке такое диво?» Он хотел подняться с матраса. Но антисем вдруг всрапнул особенно громко. Этот звук испугал НЛО. Неопознанный объект вдруг взмыл с невероятной быстротой вверх и исчез с глаз». А Николай еще долго лежал всматривался и вслушивался в темноту но Лео больше не прилетал